Глава пятая. В первый момент я подумала, что ошиблась, и это вовсе не мой шеф. Но все же голос у него был Лисовского, да и весь остальной облик тоже, за исключением цвета волос и глаз. Раньше они, честное слово, были зелеными, а теперь карими. Когда он успел перекрасить волосы, а линзы где взял, и, главное, зачем? Как это... Только и сумела, обалдела, выдавить я с церемонно трону впрять его волос. «Упс, забыл», — улыбнулся мужчина. «Морок», — пояснил он и в ту же секунду вновь стал зеленоглазым блондином. «А у меня ноги подкосились». Я спешно плюхнулась на стул, балагон оказался рядом. «Морок». «Это что же? Магия?» «Только когда же? Как? Шеф ей научился». но не драконы же взялись его обучать, от этих дождешься, пожалуй. Ну а свет ты каким образом зажег? Попыталась я прояснить хотя бы сей непонятный момент. Магия. Прозвучал еще один, не менее лаконичный ответ. Ты что же, стал в этом мире магом? Выдала единственное пришедшее в голову объяснение. Да, дикая, но в фэнтези попаданцы часто становятся магами ни с того ни с сего, А раз уж мы оказались в мире, где живут персонажи фэнтезийных сюжетов, только ходами данного жанра и оставалось мыслить». Лесовский опять улыбнулся. Но теперь саркастически?» «Нет, Лана, магом я был и на земле». «Не может быть». Я в неверии покачала головой. «Это было уже слишком даже для попаданки в мир, населенной драконами, нагами и одному черту ведомо кем еще». «Может», — уверенно заявил он, еще и кивнув для убедительности. «На Земле магия тоже существует, только об этом не знает никто, кроме самих магов». «С ума сойти! Обалдеть! Офигеть!» Но, похоже, шеф не лгал. Иначе как вдруг научился включать магические светильники? А он определенно был магическим, хотя бы судя по полному отсутствию выключателей». и светилась в нем никак не лампочка, а нечто похожее на белый туман, причем сами плафоны были прозрачными, даже не матовыми. Каким, к слову, образом три стеклянных шара, и стеклянных ли вообще, держались под потолком? Это отдельный вопрос. Создавалось впечатление, что они просто висели в воздухе вопреки закону всемирного тяготения. Ну а морок, разве его возможно создать без магии? Кстати, «Кирилл, когда я видела тебя в офисе, помнится, волосы у тебя были короткими. За полтора месяца такую длину точно не отрастишь». Вместо ответа генеральный лишь загадочно улыбнулся, и его прическа вмиг сменилась на стрижку. А еще у него вдруг неуловимо изменились и черты лица. «Это что за ерунда?» Я в отропе хлопала глазами. Лисовский усмехнулся и все же снизошел до объяснений. Морок — очень удобная штука, избавляет от лишнего внимания. За пределами бизнеса меня как бы и вовсе не существует. Мой истинный облик известен лишь друзьям и близким знакомым, причем из магического мира. Остальные же знают того, кого никогда не встретишь на улице, и это дает определенную свободу. — Так вот, почему я тебя не узнала, — воскликнула, хлопнув себя по коленке. — Да, — кивнул он. «Конечно, я и тебе бы не стал показываться в своем настоящем виде. Только был уверен, что Косарев приедет сам или в крайнем случае пришлет кого-нибудь из парней. Поэтому, увидев девушку, никак не ожидал, что ты окажешься тем самым посыльным. А когда выяснилось, что приехала ты именно ко мне, было уже поздно. Но ты ведь не станешь трепаться». лесовский буквально пригвоздил меня на месте в миг похолодевшим взглядом, прямо-таки ледяным. От этого взгляда, в котором явственно читалась угроза, несмотря на почти беспечность Тона, ужасно хотелось спрятаться, куда угодно, хоть под стол. Естественно, позорно нырять под него я не стала. А вот заверить шефа в отсутствии дурных намерений поспешила. «Конечно, не буду. Больная я, что ли, вредить магу?» В лягушку, понятное дело, не превратит, однако стереть из моей головы лишнюю информацию вместе с половиной жизни, боюсь, очень даже может. Дракон вон без видимых усилий за полминуты вложил туда знания о целом языке, а если б захотел, как пить дать, сумел бы и выжечь мне мозг начисто. Хорошо, — удовлетворенно произнес лесовский Лед из его глаз исчез без следа. Как будто и не угрожал мне какой-то страшной расплатой всего секунду назад. Оставалось лишь поразиться этим его мгновенным переменам. Но, видно, инкогнито ему и правда всерьез дорого, и мне следует хорошенько это усвоить. «Ну а сейчас-то тебе зачем вздумалось перекрашиваться?» полюбопытствовала я, возвращаясь к началу разговора, поскольку ответа на данный вопрос никак не находила. «Здесь, к сожалению, мороками никого не обманешь», — вздохнул генеральный. «И все же я решил хотя бы на кухне не раздражать никого своим неудачным окрасом». «Что значит неудачным?» — опишила я. Мужчина невесело усмехнулся. «Я уже говорил тебе, что клан носит название Мадо. Ты здесь хоть одного блондина видела?» И Я помотала головой. Хотя не сказать, что местных лицезрело так уж много, чтобы подводить статистику. «И не увидишь», — заверила лесовский «Но это полбеды. Куда хуже, что у них непримиримая вражда с другим драконьим кланом, именующимся Кода». «Светлые», — вспомнила я перевод, уже, кстати, упоминавшийся им. «Да, так вот, среди них ты не встретишь ни одного темноволосого». То есть деление на темных и светлых у них исключительно по окрасу? Поняла я. Значит, Мада никакие не чернокнижники? Обрадовалась, прямо камень с души упал. Он засмеялся. Нет. Хотя про их магию мне, понятное дело, известно немного. Но на Соктаве у драконов деление по цветам действительно четкое. Не знаю уж, как они умудрились добиться такой монохромности. У драконов... Ларвилары, например, волосы и глаза напротив, самых невероятных цветов. «А ларвелара — это что?» — захлопала я ресницами. Лесовский нахмурился, вероятно, раздосадованный, что сболтнул лишнее. «Еще один мир высшего порядка», — кратко пояснил он и тут же вернулся к прежней теме. «Наша с тобой основная проблема в том, что Мада и Кода просто на дух друг друга не выносят». «Выходит, попадем на территорию Кода, к нам бы отнеслись лучше?» Сделала сам собой напрашивавшийся вывод. «Наверняка. Конечно, Спеси, не сомневаюсь, и у тех драконов хватает. Но на нас бы, по крайней мере, не смотрели, как на ошибки природы. Только портал домой, к несчастью, расположен на землях Мада, и временного портала, насколько мне известно, у Кода все равно нет. Но мы-то не из клана Кода и вообще не драконы». Справедливо заметила я. Почему же к нам такое отношение? Боюсь, что рационального объяснения тут нет. Невесело улыбнулся мужчина. Просто ненависть к блондинам давно впиталась в их кровь и, вероятно, уже передается от поколения к поколению на генном уровне. «Весело», — вздохнула я. «Ладно, давай есть», — сказал он и выставил с подноса на стол тарелки с каким-то салатом. Взяла в руку вилку... Но аппетит, признаться, совершенно пропал. Полгода провести среди блондин ненавистников — та еще перспектива. Мало мне змей, так и они смотрят на нас, как на каких-то тараканов, по недоразумению заведшихся в доме. Хорошо бы хоть травить не начали. «Ешь-ешь, не отравлено», — сказал Илисовский, неожиданно совпав с моей последней мыслью. «Да, подкрепиться действительно необходимо. Сила мне еще понадобится». Я неохотно принялась за салат. А вот шеф через полминуты уже смолотил свою порцию. Неужто радужные перспективы совсем не испортили ему аппетит? Похоже, нет. Отставив тарелку, он тут же взял с подноса керамический горшочек, открыл крышку, втянул носом в воздух и сразу опустил крышку на место. Уже остыло. Прокомментировал он с легкой досадой и обхватил горшочек руками. «Надеешься подогреть теплом своего тела?» — усмехнулась я. «Нет, магией», — пояснил снисходительно-язвительно. «Хм, ну да, к особым способностям шефа я пока не привыкла». «Интересно, а воду в ванне ты бы тоже мог нагреть?» — полюбопытствовала я. И тут же опомнилась. Правда, ванны здесь вообще нет. «А что есть?» — осведомился мужчина. «Душ, но вода из него течет исключительно ледяная». «Не думаю», — с неожиданной уверенностью заявил лесовский и, поднявшись из-за стола, направился в санузел. «Все-таки это не карцер персонально под нас, а обычное жилое помещение для прислуги». «Полилась вода. Отсутствовал шеф с пару минут. Все же надеется отыскать кран с горячей водой?» «Ну что, убедился?» Ехидно вопросила я, когда он вернулся за стол. «Нет», — ответил мне Втон, — «разобрался, как управлять этой системой. Правда, тебя мне порадовать нечем. Делать это можно лишь при помощи магии». Последние слова еще издобрил самой паразитской улыбочкой, на которую только был способен. То есть он будет под горячей водой плескаться, а я заниматься экстремальным закаливанием? Ну, вообще супер! Правда, горшочек с чем-то типа рагу, который я только что придвинула к себе, отобрал, подогрел, а потом вернул. Может, он не такой уж и гад, просто мне следует быть полюбезней? Кирилл, но ты же не позволишь своей ценной сотруднице умереть от воспаления легких. Предприняла я попытку. Хотя не сказать, чтобы фраза вышла образчиком кротости. Слишком уж я не люблю зависимость. Лесовский засмеялся. Это смотря насколько она ценна. Вот тут я встала в ступор, но через пару секунд все-таки нашлась, что ответить. По крайней мере, никто другой за 3,9 земель в предпраздничный день не потащился. Окей, запишем, что ты у нас самоотверженный курьер. Курьер? Я чуть не подавилась не вовремя отправленным в рот кусочком мяса. Нет, все-таки он гад. Гад! Однако курьером воспаление лёгких и правда ни к чему. Тем временем продолжал шеф. Так что, надумаешь мыться, обращайся. От его милостивого тона и вовсе чуть не потемнело в глазах. Открыло был рот, чтобы выдать что-нибудь соответствующее. Но на последнем слове шефа резко захлопнула его. Горячая вода важнее желание тоже уесть паразита. И к чёрту самолюбие. Без него я полгода как-нибудь обойдусь. а вот без мытья точно нет. Тем более, что желающих растоптать меня, здесь целый замок, и Лесовский еще далеко не худший экземпляр. Кстати, о чешуйчатых. Меня посетила одна идея. Не уверена, правда, что сильно поможет, но хоть раздражать их своим видом я больше не буду.